Голова 39. Все сложно. Райкер. Когда заканчивается моя субботняя игра, я встречаюсь с Айви в ресторане в хайс -Вэлле. Место выбирала она. Здесь подают средиземноморские блюда, и мне бы хотелось знать об этом заранее, потому что я вспоминаю Трину. С другой стороны, когда я теперь о ней не вспоминаю? Это просто часть моей жизни. Мы с Айви болтаем о ее работе и о бабушке, наслаждаясь хумусом, но через несколько минут она решительно ставит на стол свой бокал с мохито. «Хватит трепаться. Что у вас с Триной и Чейзом?» «Кто-то не ходит вокруг да около», — присвистываю я под впечатлением от ее прямоты. Она даже бровью не поводит. «Рассказывай. Знаешь, так поступают, когда что-то беспокоит». «Но с чего мне начать? Ситуация кажется мне безвыходной». «Опустошающий. Провожу рукой по бороде, обдумывая пути отступления. Хотя и знаю, что это бесполезно. Но, возможно, я больше не хочу отступать. Может, я готов общаться?» «В общем, после свадьбы мы грандиозно разругались. Начинаю я и рассказываю ей, что произошло. Что сказал я, что сказал Чейз, как сначала ушла она, а потом и я». и что с тех пор мы с Чейзом не разговаривали. А еще я не могу перестать думать о Трине. «Во-первых, ты на него злишься. Я тебя понимаю», — отвечает сестра. Потом наклоняет голову и внимательно смотрит на меня глубокими синими глазами. «Кажется, ты по ней очень скучаешь. Часть меня хочет от этого откреститься, хотя я и понимаю, что это бессмысленно. Айви слишком хорошо меня знает и видит насквозь, так что я просто киваю». Мне не хватает ее, как воздуха. Наконец признаюсь я и делаю глоток пива, как будто это придаст мне храбрости. Но все сложно. Она смеется и качает головой. «Райкер, естественно, это сложно, поэтому тебе надо поговорить с Чейзом, а потом научиться снова дышать». Я на секунду закрываю глаза и вспоминаю Трину. Вспоминаю, как с ней чувствовал, что меня понимают, принимают, чувствовал, что мне доверяют, и доверял в ответ. Ей, себе и, будем честны, своему лучшему другу. Такое странное чувство — мечтать обо всем этом. Чтобы она была со мной, но и с моим другом тоже. Чтобы дарить ей любовь, которой она достойна. Захочет ли она этого? Захочет ли она снова видеться с нами? Понятия не имею. Но пришло время исправить ошибки. Я больше не могу его избегать. Да мне и не хочется».